Глава шестая. Руби. В семь утра я резко вздрогнула и открыла глаза. Шторы были плотные, и в комнате было темно. В первое мгновение подумала, что лежу у себя в спальне рядом с Томом, Но не нащупав ногой ничего, кроме прохладной простыни, я все вспомнила. Я не спала до глубокой ночи, прокручивая в голове всевозможные сценарии. Вдруг Кэмма вцепилась в Гарри, как пиявка, и он решил, что не может ее бросить. У меня упало сердце. А может, по дороге домой он попал в аварию? Я просмотрела местные новости, однако ничего не нашла. Благодаря бизнесу Гарри был довольно известной в городе личностью. Если бы что-то случилось, об этом бы написали. Я облегчённо вздохнула, по крайней мере, в интернете никаких тревожных сообщений. Затем меня охватил еще один страх. Вдруг у него не выдержалось сердце. Нет, не может быть, ему всего 41. Гарри вел здоровый образ жизни и мог служить живой рекламой полезных продуктов, которые продавала его компания. Когда мы расставались, он не выглядел напряженным. Разумеется, он волновался, но был счастливым и жизнерадостным. Вечером ему предстояла встреча с сестрой Эммы, Джейн, которая работала в компании главным бухгалтером. То был ее последний день на работе. Джейн решила вернуться в университет и получить степень магистра. Мы специально подгадали дату отъезда к ее уходу, поскольку не хотели работать Джейн после того, как Гарри бросит ее сестру ради меня. Уходя из офиса, я столкнулась с нею лифта. «Извини, что я так поздно», — сказала она. «Целый день ношусь. Передаю дела. Горю себя». Он на встрече с Риком Брауном. Вернется с минуты на минуту. Ощущая ужасную неловкость, я провела Джейн в кабинет и сделала ей кофе. Пока она рассказывала об учебе и своих надеждах на успешную карьеру, я чувствовала себя последней стервой. Болтаюсь с ней, как ни в чем не бывало в то время как гарри собирается уйти ради меня от ее сестры извини что задержала руби ты иди домой сказала джейн через несколько минут и достала из сумки телефон я подожду гарри мне все равно надо сделать несколько звонков целый день я просидела в гостинице даже еду заказывала прямо в номер ожидая появления гарри я все еще надеялась что он ворвется в комнату начнет умолять о прощении объясняться Схватит меня в объятия и расцелует, желая убедиться, что я не передумала, хотя номер был достаточно просторный, я чувствовала себя как в клетке. Мне надоело сидеть. И я стала расхаживать по комнате, считая шаги, и отгоняя дурные мысли. Где же он? Черт возьми! Я напрасно пыталась найти утешение в социальных сетях. Долго смотрела на его фото профиля в Фейсбуке двухлетней давности. Еще до нашей встречи. Гарри сидел в баре, где-то на Ямайке, улыбаясь и поднимая бокал с холодным пивом. Я всегда ненавидела этот кадр, потому что знала. Он улыбается ими. Брак не может быть абсолютно неудачным, ведь даже остановившиеся часы дважды в день показывают верное время. Бывают дни или моменты, когда все прекрасно. И ты вспоминаешь, почему выбрала этого человека? На фото... Был именно такой момент. Мы с Гарри не были друзьями в Фейсбуке. Я не люблю социальные сети. Глядя там на других, только убеждаюсь в недостатках моей собственной жизни. Эмма иногда пользуется моим телефоном. Я не хочу беспокоиться, что она прочтет нашу переписку, сказал мне Гарри. Это несправедливо по отношению к ней. Кроме того, мне неприятно видеть, как прекрасно ты проводишь время со своим мужем. Я сама не знала, из каких фотографий можно было решить, что мы прекрасно проводим время, и все же понимала, что он имеет в виду. А Твиттер, я им почти не пользуюсь, только по работе. Я вообще не любитель соцсетей, в отличие от Эммы. Она обожает Инстаграм. Лучше бы Гарри этого не говорил. Как только он ушел на я повернула монитор так, чтобы Сара не могла его видеть, и зарегистрировалась в Инстаграме под вымышленным именем. А вот и Эмма. Блестящие светлые волосы, ослепительная улыбка, голубые глаза, загорелая кожа. Она выглядела такой уверенной в себе, Полная жизнь, и я сразу поняла, почему Гарри был с ней. Меня затошнило от ревности. Я закрыла Инстаграм и вернулась к работе. Однако перед глазами стояло ее улыбающееся лицо с поднятым подбородком и прямым взглядом. Не хотелось бы мне иметь такую женщину своим врагом. С тех пор я в Инстаграм не заходила, чтобы не думать об Эмме, не видеть ее, не сравнивать с собой. Но в тот день, сидя в гостинице в одиночестве, я подробно изучила ее страничку, посмотрела все фото, прочла комментарии, узнала, на кого она подписана, запомнила, какие фильмы, музыку и шоу она любит. Я обратила внимание, что она уже около месяца ничего не постила. И удивилась но, пролистав фотографии, еще раз поняла, что у нее так часто. Тишина, а потом сразу много сообщений. К моей радости фотографий с Гарри было всего несколько. Мне хотелось увидеть любимого, но не ее глазами. Дома я взяла за правило никогда не смотреть страницы Гарри или Эммы. Том бы взбесился, если бы заметил. И если честно, я старалась притвориться, что ее не существует. Я не хотела даже думать, как Гарри приходит домой, болтает с женой, смотрит телевизор. Я до смерти боялась поймать его на лжи. Вдруг он скажет, что рано лег спать, а я увижу пост что они ужинали с друзьями. Когда встречаешься с женатым человеком, лучшая тактика — зарыть голову в песок. Нельзя позволять себе думать о реальном положении вещей, о том, что у него есть своя жизнь, жизнь, которую он сам выбрал. Мне что-то не попадались в интернете фотографии мужчин, которых жены пристёгивают наручниками к батарей или приковывают цепями в подвале. Когда наступил вечер и стемнело, я поняла, что Гарри не придет. Я почувствовала себя в ловушке. Мне захотелось вырваться из-за постелившего гостиничного номера, глотнуть свежего воздуха. Я говорила себе, что просто покатаюсь по городу, но прекрасно знала, куда поеду. Я вышла к машине, набитой вещами. Настроила зеркало заднего вида так, чтобы не видеть пакеты и коробки на заднем сиденье И выехала со стоянки Мне никогда не приходилось бывать в их доме Даже проезжать мимо, хотя я знала, где он находится Сначала боялась, что меня заметят И Гарри подумает, что я его преследую Позже, когда я поняла, что люблю его Мне не хотелось видеть, как он живет с другой женщиной Теперь я тоже нервничала И все таки была полна решимости пойти на риск. Вдоль дороги росли каштаны. Довольно большой дом, построенный лет 30 назад, отделенная от тротуара лужайкой. Заметив, что в прихожей горит свет, я вдавила педаль газа и проехала дальше по улице. Сердце колотилось, как бешеное. Он дома. Я могу постучать в дверь и поговорить с ним, спросить, что случилось, почему он не приехал. Потом я подумала о его жене, представила, как она будет стоять у него за спиной, вопросительно уставившись на меня. У меня свело живот. «Кто там, милый?» — спросит Эмма. Что ответит Гарри? «Только сейчас до меня дошло. Я не знаю, как он себя поведет. Вдруг скажет, что знать меня не знает». Они жили в тихом районе, и вокруг не было ни души. Я тронулась с места и вновь проехала мимо их дома. И тут я поняла. На подъездной дорожке стоял красный мини Эммы. Я знала ее машину. Видела однажды, когда она встречала Гарри с работы. А вот его машины возле дома не было. Она не могла стоять в гараже. Мы как раз недавно с ним обсуждали, что гараж вечно забит хламом. А машина в итоге стоит на улице. Я развернулась, проехала несколько метров и остановилась. Получается, Эмма дома, вероятно, на кухне. А Гарри нет, значит, он поехал ко мне. Неужели он ее бросил? Вдавив газ, я доехала до конца улицы и свернула на главную дорогу. Пока мчалась до отеля, сердце чуть не выскочило из груди. Припарковавшись, я вбежала в вестибюль. Администратор с улыбкой посмотрел на меня, желая, очевидно, пожелать доброго вечера. Но я опрометью ворвалась в лифт. Некогда. Добежав до двери, я вытащила ключ-карту и провела ею, распахнув дверь. В номере никого не было. Я стояла, тяжело дышая, обливаясь потом, и ничего не понимала. Где он? Я огляделась по сторонам в поисках записки или хоть какого-то признака, что он сюда заходил. Ничего. Я бессиленно рухнула в кресло. Может, мы разминулись у его дома, и он вот-вот подъедет. Я прошла в ванную и посмотрела в зеркало. Лицо вспотело, волосы растрепаны. Если Гарри меня сейчас увидит, он в ужасе отшатнется. Я прижала к лицу смоченное холодной водой полотенце. Он не приехал ни в тот вечер, ни на следующий день. А я все ждала, не выходя из номера, чтобы не пропустить его. Ходила по комнате, считая шаги, пыталась смотреть телевизор, листала каналы, перескакивая с фильма на реалити-шоу и обратно, пытаясь отвлечься от осознания того факта, что осталась одна. Я все еще на что-то надеялась и говорила себе, что должна хорошо выглядеть, когда он придет. Красилась, укладывала волосы, надевала лучшую одежду, но в глубине души уже знала, он не появится. К вечеру, в воскресенье, я совсем пала духом, и мое лицо, несмотря на косметику, выглядело удручающе.